Я огляделся. Дженни, спотыкаясь, брела в нашу сторону. Она не сказала ни слова, просто с тревогой посмотрела на Айлин Мор и быстро отвернулась. Шторм продолжался весь день. Повсюду на судне слышался его рев. Он действовал на нервы, и мы стали раздражительными. Один Зелинский сохранял бодрость духа. Он болтал безумолку, пуская в ход весь свой довольно скудный запас английских слов рассказывал о работе на ферме в довоенной Польше, о кавалерийских атаках на немцев в 1939 году, о лагере для военнопленных и освобождении русской армии, о заброшенной войной сначала в Германии, потом в Англию и невесте, которую он мечтал найти. Казалось, слова копились у него так долго, что теперь он просто не мог не выплеснуть их. В этот день... Я основательно обшарил каюту Хелси. Я чувствовал, что смогу найти здесь ключик к его прошлому, но так ничего и не нашел. Хелси хранил в каюте три подшивки переплетенных номеров театрала за 1919 20 21 годы. Я любил театр и, в конце концов, бросив бесполезные поиски, понес эти три тома на камбус чтобы просмотреть их в тепле. Тут-то я и сделал открытие. В за 1921 год была фотография молодого актера Лео Фудса. Его вздернутый подбородок и отведенные назад широким жестом рука показались мне знакомыми. Но фамилию Фудс я никогда не слышал, да и в театр в ту пору еще не ходил. Я показал фотографию Дженни, И у нее тоже появилось ощущение, что она где-то видела этого человека. Даже Берт, который сроду не видел ни одной пьесы, признался, что человек на фотографии ему знаком. Тогда я взял карандаш и быстро подрисовал бородку клинышком и фуражку. И вот на вас уставился капитан Хелси. Именно таким он был, когда горланил. На мостике Триколы, цитаты из Шекспира. Да, это он, несомненно, он. Я вырвал страницу из журнала и спрятал ее в записную книжку. В сумерках мы с Бертом пошли взглянуть на Айлен Мор еще разок. Дженни решила не ходить, это было выше ее сил. Поднявшись на палубу, мы сразу же ощутили какую-то перемену. Стало тише, хотя рев прибоя не смолкал. от западного берега острова по-прежнему доносился грохот волн. Но ветра больше не было. Небо окрасилось в жуткий дымчатый желтый цвет. Значит, пойдет снег. «Так бывает, когда попадаешь в самую середку шторма», — сказал я Берту. «Мне все это совершенно не нравилось. Наступает затишье. Даже небо иногда становится голубым, а потом ветер начинает дуть с другой стороны. Поляк говорит, что пока он тут сидел, восточный ветер был лишь однажды. «Одного раза нам хватит за глаза», — ответил я. Мы спустились в кают Дженни я ничего говорить не стал. В котором часу началась буря, я не знаю». Я сонно заворочился на своей койке, гадая, что могло меня разбудить. Все осталось по-прежнему, волны продолжали с ревом биться о рифы. Вдруг я разом проснулся. Каюта ходила худуном, дрожал даже каркас триколы. Откуда-то снизу из недр судна доносился зычный скрежет. Я зажег лампу, из-под двери просочилась струйка воды. Судно опять содрогнулось, как от страшного удара, чуть приподнялось и вновь со скрежетом осело на гайку. Теперь я понял, что произошло. Натянув сапоги и дождевик, я поднялся на палубу. Трап выходил на корму, и ветер с ревом врывался внутрь судна. Я скорее чувствовал, чем видел или слышал, как волны разбиваются о корму. Чтобы приподнять такое судно, они должны были достигать большой высоты. Я подумал об Айлин Мор, и сердце у меня упало. Рев моря и вой ветра, слившись воедино, наводили ужас. Я был бессилен что-либо поделать. Я закрыл дверь сходного трапа и пошел на камбус, где сварил себе чай. Через полчаса ко мне присоединилась Дженни. Пришел Берт, а перед рассветом появились Мак и Зелинский. Мы пили чай и смотрели в огонь. Честно говоря, я и мысли не допускал, что яхта может уцелеть. С рассветом начался высокий прилив, и трикола приподнималась уже на каждой волне. Если сухогруз с водоизмещением пять тысяч тонн пляшет как сумасшедший, что тогда говорить о крошечной Айлен Мор, построенной из дерева и имеющей водоизмещение не более двадцати начале тонн. Мы выбрались на палубу. Бледный серый рассвет сочился сквозь грозовые тучи. Нашим взором открылась картина хаоса и разора. Волны вздымались над триколой, потом их гребни сгибались, и гигантские валы с дьявольским ревом обрушивались на корму, рассыпаясь на пенные каскады, которые катились по палубе и с шипением хлистали нас по ногам, доставая до колен. Мы вскарабкались на мостик, который сотрясался, как бамбуковая хижина во время землетрясения, всякий раз, когда Трикола падала на пляж. Дженни взяла меня за руку. Она погибла. Погибла. Вдруг Дерт вскрикнув. Ветер унес слова, и я ничего не разобрал, но посмотрел в ту сторону, куда указывала его рука. И на мгновение... Мне почутилось, что я вижу, как какое-то белое пятно пляшет на верхушке катящейся волны. Это была наша яхта. Один длинный перлинь оборвался, но остальные три якоря цепко держали ее. Плавучесть у нее была, как у пробки, с каждой новой волной Айлин Мор взмывала высь потом перлини натягивались, как струны, и гребень волны обрушивался на яхту. Мачту и бушприт бесследно исчезли, смыло и рубку. С бы сорвало все, кроме досок настил. «Джим!» — закричала Дженни. «Перлини не дают ей подняться на волну!» Мы ставили ее на якоря с большой слабиной. Но сейчас был самый разгар прилива, и ветер гнал на пляж громадные волны. Надо было потравить Перлини еще на несколько сажений. Тогда она могла бы пропускать эти волны под днищем. «Это невыносимо!» — крикнула Дженни. «Надо что-то делать!» «Мы ничего не можем сделать!» — ответил я. Дженни разрыдалась. От рифов покатился огромный вал, он был больше, чем все предыдущие. Айлин Мор легко взлетела до половины его высоты. Перлинин натянулись, и гребень, похожий на голодную, разинутую пасть, на миг с над суденышком, обрушился на него сверху. Перлини лопнули, нос зарылся в воду, корма задралась. А Эллин Мор перевернулся вверх днищем, и ее понесло на пляж. Яхта трепыхалась, как живое существо.